Сила любви. Рыдания старшей дочери постепенно утихли и сменились всхлипами. Все вокруг стояли неподвижно. Принцесса Парфии закрыла ладонями рот. В голубых глазах блестели непролитые слезы. Младшая сестра уткнулась в ее плечо, чтобы заглушить плач. Никто не взглянул на Джахандара. Никто ничего ему не сказал. Даже Шахразада. Даже шахарбан. Ни единого слова, ни упрека, ни возмущения, ни угрозы. Все внимание было приковано к телу халифа. Аджихандар не чувствовал ничего. Не чувствовал облегчения от того, что сотворил. Лишь опустошение при виде страданий его сильной и гордой дочери. Она никогда не выглядела такой сломленной. Даже после смерти матери, когда пришлось заниматься делами вместо убитого горем отца, даже после казни Шивы. Ни разу Шахразада не утратила внутреннего стержня, но сейчас казалась разбитой, потерянной. Джахандар видел дорожки слез на ее щеках. Слышал душераздирающие всхлипы, каждый следующий громче предыдущего. И сердце сжималось, трепетала в груди, как птица в западне, не в состоянии выдержать вида горюющей дочери. Никогда Джихандар не хотел причинить ей страдания. Никогда. Внезапно кончиков его пальцев коснулась теплая кровь халифа. И в голове вспыхнуло озарение, как следует поступить. После многодневного изучения драгоценного фолианта В памяти хранились все заклинания. Каждая переведенная строчка стояла перед глазами, точно выжженная огнем. Эти чары станут последним деянием Джахандара, величайшим волшебством. Он вспомнил тот день во дворце, когда подарил Шахразаде розу из сада. Кремовый бутон со светло-лиловыми краями лепестков. Как знак любви как частичку родного дома. И сам же убил цветок, позволив распуститься и достичь идеальной красоты лишь на секунду. С кровью халифа на руках Джахандар принялся бормотать слова заклинания. Затем слегка повернул запястье. Перед глазами все расплылось. С кончиков пальцев сорвался колеблющийся свет. По спине прокатилась холодная волна. Зрение прояснилось — Потом померкло, будто кто-то плеснул в лицо чернилами. Воцарилась тьма. В сердце начала нарастать боль, постепенно расцветая открытой раной. Но Джахандар не испытывал ни малейшего сожаления. Он широко улыбнулся. Потому что, наконец, обрел истинную силу. Силу, о которой так мечтал. Силу говорить без слов. Силу любви. Реза смотрел на разгоравшийся рассвет. На ночном небе, еще полном звезд, медленно расцветала розоватое марево Он всегда считал себя человеком, который умел ждать. Требовалось терпение, чтобы выстроить и наладить отношения, чтобы укрепить доверие, чтобы свергнуть халифа. Реза стоял среди дюн и наблюдал за тем, как догорают врата Амартхи. Он с беспокойством отмечал тот факт, что войско султана до сих пор не нанесло ответного удара, но знал, что это лишь вопрос времени. К тому же не желал демонстрировать даже малейшего колебания в присутствии толпы наемников. Людям, чья преданность продается и покупается, нельзя доверять. Любая информация для них — товар, который можно предложить кому угодно по сходной цене. Заметив столб пыли, поднятый копытами лошади быстро приближавшегося к посланнику, Резе выпрямился в седле. Кони наемников приветственно заржали. Прибывший федай не спешил делиться новостями. С угрюмым видом он спрыгнул со спины блестевшей от пота лошади, подошел к Резе и только тогда сообщил, переводя дыхание после быстрой скачки. Султан сдался халифу. Как такое возможно? Реза скрыл удивление, но не стал сдерживать ярости. Битва еще даже не началась. Ты разговаривал с Селимом алейль шарифом? Посланник промолчал только обменялся быстрыми взглядами с другими наемниками. Реза понял, что происходит, еще до того, как почувствовал первый удар саблей. В спину. Когда хозяин повалился на холку жеребца, тот встал на дыбы. Тогда последовал второй удар. На этот раз в вбок. Судорожно хватая воздух ртом, Реза рухнул на песок, зажал рану и перекатился на спину. Федай подъехал ближе. Обнаженное лезвие его окровавленной сабли сверкало на фоне неба. У меня послание от сына эмира Альзияда. Он передал тебе в следующий раз убедиться, что отправленный убить кого-то из дорогих ему людей наемник больше никогда не вернется и не сумеет поведать о поручении. Последним, что увидел Реза Бенлатив, была мелькнувшая сабля.